Спасите меня, пожалуйста, если вам не трудно, возмолился он. А дожи ж какой вежливый. Спасул, твёрдо пообещал я, и на всякий случай встал между чудищем и окном. Не то чтобы верил в эффективность такой защиты, зато Базилио сразу успокоился. "Трикки", изумлённо сказала Миламоре. "Дырку над тобой в небе. Так это что, твоё чудовище? Ну как? А почему ты залез в окно?" Внизу дверь открыта, мог бы нормально зайти. Но не спускаться же теперь вниз. Смущённо пожал плечами наш новый гость. Он уже залез целиком и теперь сидел на подоконнике и во все глаза разглядывал, причём не базилию, а меня. Вот уж никогда не думал, что могу успешно конкурировать с Василисками. Вы, получается, знакомы? растерянно спросил я Миламоре. И ещё как получается? усмехнулась она. Это и есть трикки лай, заместитель начальника нашей полиции, с которым ты не спешил знакомиться, в надежде, что он как-нибудь сам свалится тебе на голову, а потом будут драки, погони и необитаемый остров. Но и так тоже ничего, да? Ох. Значит так, сказал я. Давайте сразу договоримся о дальнейших действиях. Сейчас мы все пойдём вниз в гостиную, где можно спокойно сесть в кресло и выпить камры или ещё чего-нибудь, там разберёмся. При этом никто из нас не будет исчезать, убегать, уничтожать друг друга и выкрикивать подозрительные заклинания. Условия жёсткие, согласен, но по крайней мере у меня не запрещено курить. Базилио, вперёд. Пока ты не сдвинешься с места, мы отсюда не выйдем, потому что ты заслонил проход. Чудище послушно протиснулось в дверь и затопало вниз по лестнице трогательными босыми пятками. А мы следом. Красивое получилось процессия. Жаль, никто не видел нас со стороны. Даже я только примерно представлял, как мы сейчас хороши. В гостиной не было ни крошки еды. Зато обнаружился почти полный кувшин камры из обжоры бунбы. А у Миламори была с собой очередная бутылка какого-то безумного, неземного вина из кладовых семилистника, которое она регулярно получает от своего дядюшки Кимы, этим погребами заведующего. Благодаря её вкладу из меня получился неописуемо гостеприимный хозяин. Нормальные люди таким вином даже с близкими далеко не всегда делятся. Жаль, Базилио не оценил. Прислушался к своим ощущениям и робко сказал, что никаких напитков ему, похоже, не хочется. И еды тоже. Спасибо большое. То ли волшебным существом вообще не нужно ни есть, ни пить, то ли это была просто реакция на пережитый стресс. Пойди, пойми. Я должен всё объяснить, твёрдо сказал Трикеулай, принимая из моих рук кружку с подогретой камерой. Безусловно, согласился я. Иначе будут жертвы. Какие жертвы? встревожился он. Бедняга Базилио задрожал и попытался спрятаться за креслом. Меломори погладила его как собаку и зашептала что-то утешительное в покрытой чешуей бок. Выше просто не дотягивалось. Надо же, какие все нежные. Я от любопытства помру, объяснил я, а больше никаких жертв. Это я так шучу. Привыкайте. Оба. Базилио тут же успокоился и гортанно закликотал, подставляя Меломори другой бок. Трикки Лай сдержанно улыбнулся краешком рта и принялся рассказывать. Штука в том, что у нас послезавтра детский праздник. Я чуть не поперхнулся. Да, начал неожиданно, я понимаю, согласился он. Тем не менее, это так. Послезавтра будет большой праздник для детей полицейских. Я уже не первый год такие устраиваю, и это отлично работает на создание хорошей рабочей атмосферы. А она в нашем деле нужна даже больше, чем высокое жалование и ежегодные награды для лучших сотрудников. Ну, впрочем, сейчас речь не о том. Просто по сложившейся традиции наш начальник, генерал Бубута, предоставляет для праздника свой дом и сад, а я